Алексей Николаевич Толстой. Хождение по мукам. Книга вторая. 18-й год. В трёх водах топлена, в трёх кровах купана.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 Обрывки военных приказов, театральных афиш, воззваний к совести и патриотизму русского народа. Пёстрые лоскуты бумаги с присохшим на них клеистером, зловещий шуршал ползли вместе со снежными змеями по зёмке. Это было всё, что осталось от ещё недавно шумной и пьяной сутолоки столицы.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 Исчезли с ободранных и грязных улиц блестящие экипажи, нарядные женщины, офицеры, чиновники, общественные деятели со взбудораженными мыслями. Всё чаще по ночам стучал молоток, закалачивая досками двери магазинов. Кое-где на ветреных ещё виднелись там кусочек сыру, там засохший пирожок, но это лишь увеличивало тоску по исчезновшей жизни. Испуганный прохожий жался к стене, косясь на патрули и на кучи решительных людей, идущих с красной звездой на шапке и с винтовкой дулом вниз через плечо. Северный ветер дышал стужей в тёмные окна домов, залетал в опустевшие подъезды, выдувая призраки минувшей роскоши. Страшен был Петербург в конце семнадцатого года. Страшно. Непонятно, непостигаемо. Всё кончилось. Всё было отменено. У улицу, вымеченную позёмкой, перебегал человек в изодранной шляпе с ведёрком и кистью. Он лепил новые и новые листочки декретов, и они ложились белыми заплатками на вековые цоколи домов. Чины, отличия, пенсии, Офицерские погоны, буква ять, бог, собственно, и само право жить, как хочется, отменялось. Отменено. Из-под шляпы свирепо поглядывал на клейщик офиш туда, где зазеркальными окнами ещё бродили по холодным покоям обитатели в валенках, в шубах, заламывая пальцы, повторяли: "Что же это? Что будет?" Гибель России, конец всему, смерть. Подходя к окнам, видели наискосок у особняка, где жило его высокопревосходительство и где бывало городовой вытягивался, косясь на серый фасад, стоит длинная фура, и какие-то вооружённые люди выносят из настежь распахнутых дверей мебель, ковры, картины. на подъездом к умачёвой флажок и тут же топчется его высокопревосходительство с бакенбардами, как у Скобелева, в лёгком пальтишке, и седая голова его трясётся. "Уселяют, куда в такую стужу, а куда хочешь?" "Это высокопревосходительство та, нерушимую косточку государственного механизма". Настаёт ночь, чёрно, ни фонаря, ни света из окон. Угля нет, а говорят смольный залит светом, и в фабричных районах свет. Над истерзанным, простреленным городом воет вьюга, на свист в дырявых крышах, быть нам пусто. И бухают выстрелы во тьме. Кто стреляет, зачем, в кого? Не там ли, где мерцает зарево, окрашивает снежные облака? Это горят винные склады. В подвалах в вине из разбитых бочек захлебнулись люди, чёрт с ними, пусть горят заживо. О, русские люди, русские люди. Русские люди эшелон за эшелоном валили миллионными толпами с фронта домой, в деревни, в степи, в болота, в леса, к земле, к бабам. В вагонах с выбитыми окнами стояли вплотную, густо, не шевелясь, так что и покойника нельзя было вытащить из стесnotы, выкинуть в окошко. Ехали на буферах, на крышах, замерзали, гибли под колёсами, проламывали головы на габаритных мостов. В сундучках, в узлах везли добро, что попадалось под руку. Всё пригодится в хозяйстве: и пулемёт, и замок от орудия, и барахло, взятое с мертвеца, и ручные гранаты, винтовки, граммофон и кожа, срезанная с вагонной койки. Не везли только денег. Этот хлам не годился даже вертеть козьи ножки. Медленно ползли эшелоны по российским равнинам, останавливались в изнеможении у станции с выбитыми окнами, сорванными дверями, матерным рёвом встречали эшелоны каждый вокзал. С крыш соскакивали серые шинели, щёлкая затворами винтовок, кидались искать начальника станции, чтобы тут же прикончить прихвостня мировой буржуазии. Давай, паровоз, жить тебе надоело такой сикой, матёрный сын. Отправляй шелон, бежали к выдохшемуся паровозу, с которого и машинисты, кочегары драли в степь. Угля, дров, ломай заборы, руби двери, окна. 3 года тому назад много не спрашивали, с кем воевать и за что. Будто небо раскололось, земля затряслась мобилизация, война. Народ понял, время страшным делам надвинулось. Кончилось старое житьё. В руке винтовка, будь что будет, так старому не вернёмся. За столетие накипели обиды. За 3 года узнали, что такое война. Впереди пулемёт, из-за спиной пулемёт, лежи в дерьме вов шах, покуда жив. Потом содрогнулись, помутилось в головах революция. Опомнились, а мы-то что же? Опять нас обманывают. Послушали агитатора, значит, раньше мы были дураками, а теперь надо быть умными. Повоевали, повёртывай домой на расправу, теперь знаем, в чьё пузо штык. Теперь ни царя, ни бога, одни мы домой землю делить. Как плугом прошлись фронтовые эшелоны по российским равнинам, оставляя позади развороченные вокзалы, разбитые железнодорожные составы, ободранные города. Посёлом и хуторами заскрипело, залязгало. Это на пильничками отпиливали обрезы. Русские люди серьёзно садились на землю. А по избам, как в старые-старые времена, светило лучина, и бабы натягивали основы на прабабкины ткацкие станки. Время, казалось, покатилось назад, в отжитые века. Это было в зиму, когда начиналась вторая революция, октябрьская. Голодный, расхищаемый деревнями, насквозь прохваченный полярным ветром Петербург, окружённый неприятельским фронтом, сотрясаемый заговорами, город без угля и хлеба, с погасшими трубами заводов, город, как обнажённый мозг человеческий. излучал в это время радиоволнами царскосельской станции бешеные взрывы идей. Товарищи, застужая глотку, кричал с гранитного цоколя худой малый в финской шапочке задом наперёд: "Товарищи дезертиры! Вы повернули спиной к гадам империалистам! Мы, питерские рабочие, говорим вам правильно, товарищи!" Мы не хотим быть наёмниками кровавой буржуазии, далой им империалистическую войну. Лой, лой, лой, лениво прокатилась по кучке бородатых солдат, не снимая с плеч винтовок и узлов с добром. Они устало и тяжело стояли перед памятником императору Александру III. Заносила снегом чёрную громаду царя и под мордой его куцы лошади, оратора в распахнутом пальтишке. Товарищи, но мы не должны бросать винтовку! Революция в опасности! С четырёх концов света поднимается на нас враг. В его хищной руке горы золота и страшное истребительное оружие. Он уже дрожит от радости, видя нас захлебнувшимися в крови. Нам не дрогнем! Наше оружие пламенная вера в мировую социальную революцию. Она будет, она близка! Конец фразы отнёс ветер. Здесь же у памятника остановился по малой надобности широкоплечий человек с поднятым воротником. Казалось, он не замечал ни памятника, ни оратора, ни солдат с услами. Но вдруг какая-то фраза привлекла его внимание, даже не фраза, а исступлённая вера, с какой она была выкрикнута из-под бронзовой лошадинной морды. "Та ведь поймите же вы, через полгода навсегда уничтожим самое проклятое зло деньги, не голода, не нужды, не унижения".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 Оратор полез с цоколя, скользя ногтями по мёрзлому граниту. Человек с поднятым воротником окликнул его негромко. Рублёв, здорово. Василий Рублёв всё ещё кашляя застёгивал пальтишко, не подавая руки, глядел недобро на Ивана Ильича Телегина. Ну, что надо? Да рад, что встретил. Эти чёртовы дуболомы, сказал Рублёв, глядя на неясные за снегопадом очертания вокзала, где стояли кучками у сваленного барахла всё те же заъеденные вшами бородатые фронтовики. Разве их прошибёшь? Бегут с фронта как тараканы, ни доумки. Тут нужно террор. Застуженная рука его схватилась снежный ветер, и кулак вбил что-то в этот ветер.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 Угловато повернулся к нему. "О чём же ты интересовался? Теперь кто не интересуется, знаешь кто?" Он бешено взглянул в глаза Ивану Ильичу. "Нейтральный враг народа. Вот именно и хочу с тобой поговорить. А ты говори по-человечески". Иван Ильич тоже взъерошился от злости, рублёв глубоко втянул воздух сквозь ноздри. "Чудакты, товарищ Телегин, Ну некогда же мне с тобой разговаривать, можешь ты это понять? Слушай, Рублёв, я сейчас вот в каком состоянии. Ты слышал, Корнилов Дон поднимает? Он ну, слыхали. Либо я на Дон уйду, либо с вами. Это как ж, да, либо. А вот так. Во что поверю? Ты за революцию, я за Россию, а может и я за революцию. Я, знаешь, боевой офицер. Гнев погас в тёмных глазах Рублёва. В них была только бессонная усталость. Ладно, сказал он. Приходи завтра в Смольный, спросишь меня о России. Он покачал головой, усмехаясь. До того остервенеешь на эту твою Россию, кровью глаза зальёт. А между прочим, за неё помрём все. Ты вот, пойди сейчас на Балтийский вокзал, там тысячи 3 дезертиров третью неделю валяются на полу. Прометингуй с ними, прогитируй за советскую власть. Скажи Петрограду, хлеб на ужин. Нам бойцы нужны, глаза его снова высохли. Скажи им, а будете на печке пуза чесать? Пропадёте как сукины дети. Пропишут вам революцию по мягкому месту. Продолби им башку этим словом, и никто сейчас не спасёт России, не спасёт революции, одна только советская власть. Понял? Сейчас нет ничего на свете важнее нашей революции. Помёрзлой лестницей в темноте Телегин поднялся к себе на пятый этаж. Ощупал дверь, постучал три раза и ещё раз. К двери изнутри подошли. Помолчав, спросил тихий голос жены: "Кто?" "Я, я, Даша." За дверью вздохнули, загремела цепочка, долго не поддавался дверной крюк. Слышно было, как Даша прошептала: "Ах, боже мой, боже мой, наконец открыла". И сейчас же в темноте ушла по коридору и где-то села. Телегин тщательно запер дверь на все крючки и задвижки, снял колоши, пощупал вот чёрт, спичек нет. Не раздеваясь, в шапке, протянув перед собой руки, Пошёл туда же, куда ушла Даша. Вот безобразие, сказал он. Опять не горит. Даша, ты где? После молчания она ответила негромко из кабинета. Горело, потухло. Он вошёл в кабинет. Это была самая тёплая комната во всей квартире, но сегодня и здесь было прохладно. Вгляделся, ничего не разобрать. Даже дыхания Дашиного не было слышно. Очень хотелось есть, особенно хотелось чаю. Но он чувствовал, Даша ничего не приготовила. Отогнув воротник пальто, Иван Ильич сел в кресло у дивана лицом к окошку. Там в снежной тьме бродил какой-то неясный свет, не то из Кронштадта, не то ближе откуда-то щупали прожектором небо. Хорошо бы печюрку затопить, подумал Иван Ильич. Как бы так спросить осторожно, где у Даши спички. Но он не решался, знать бы точно, что она плачет, дремлет. Слишком уж было тихо. Во всём многоэтажном доме пустынная тишина, только где-то слабо, редко похлопывали выстрелы. Внезапно шесть лампочек в люстре слегка накалились, красноватый свет слабо озарил комнату. Даша оказалась у письменного стола, сидела, накинув шубку поверх ещё чего-то, отставив одну ногу в валенке. Голова её лежала на столе, щекой на промокашке. Лицо худое, измученное. Глаз открыт, даже глаз не закрылось, сидела неудобно, неестественно кое-как. Дашенька, нельзя же так всё-таки, глуховато сказал телеген. Ему совершенно нестерпимо стало жаль её. Он подошёл к столу, но красные волоски в лампочках затрепетали и погасли. Только и было света, что на несколько секунд. Он остановился за спиной Даши, нагнулся, сдерживая дыхание. Чего бы проще, ну хоть погладить её молча. Но она как труп ничем не ответила. на его приближение. Даша, ну не муть же так себя. Месяц тому назад, Даша, про дела. Ребёнок её, мальчик, умер на третий день. Роды были раньше срока, случились после страшного потрясения. В сумерки на марсовом поле на Дашу наскочили двое выше человеческого роста в развивающихся саванах.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 За фонтанкой протяжно кто-то кричал: "Спасите!" Ребёнок ударял ножкой в животе Даши, просился в этот мир. Он требовал, и Даша поднялась, пошла через Строиत्ский мост. Ветром прижимало её к чугунным перилам, мокрое платье липло между ногами, ни огня, ни прохожева. Внизу взволнованная чёрная Нева. Перейдя мост, Даша почувствовала первую боль. поняла, что не дойдёт, хотелось только добраться до дерева, прислониться за ветром. Здесь, на улице Красных Зорь, её остановил патруль. Солдат, придерживая винтовку, нагнулся к её помертвевшему лицу. Раздели, а? О, сволочи! Да смотри, брюхатая. Он и довёл Дашу до дому, втащил на пятый этаж, грохнув прикладом в дверь, закричал на высунувшегося Телягина: "Разве это дело? По ночам дамочку одну пускать? На улице едва не родила, черти буржуи, бестолковые". Роды начались в ту же ночь. В квартире появилась говорливая акушерка. Мухи окончились через сутки. Мальчик был бездыханием, наглатался воды. Его хлопали, растирали, дули в рот, он сморщился и заплакал. Акушерка не унывала, хотя у ребёнка начался кашель. Он всё плакал жалобно, как котёнок, не брал груди. Потом перестал плакать и только кряхтел. А на утро третьего дня Даша потянулась к колыбели и отдёрнула руку, ощупала холодное тельце. Схватила его, развернула на высоком черепе, его светлые и редкие волосы стояли дыбом. Даша дико закричала, кинулась с постели, как ну разбить, выкинуться, не жить. Предала, предала, не могу, не могу, повторяла она. Телегин едва её удержал, уложил, унёс трупик. Даша сказала мужу: "Покуда спала, к нему пришла смерть". Помиже У него волосики стали дыбом. Один мучился. Я спала. Никакими уговорами нельзя было отогнать от неё видение одинокой борьбы мальчика со смертью. Хорошо, Иван. Я больше не буду, отвечала она Телегину. чтобы не слышать мужнинова рассудительного голоса, не видеть его здорового, румяного, несмотря на все лишения, жизнерадостного лица. Телегинского здоровья с излишком хватало на то, чтобы с рассвета до поздней ночи летать в рваных колёсах по городу в поисках подсобной работатишки, продовольствия, дровяшек и прочего. По нескольку раз на дню он забегал домой, был необычайно хлопотлив и внимателен. Но именно эти нежные заботы Даше меньше всего и были нужны сейчас. Чем больше Иван Ильич проявлял жизненной деятельности, тем безнадёжнее отдалялась от него Даша. Весь день сидела она в холодной комнате. Хорошо, если находила дремота. Подремлет, проведёт рукой по глазам и как будто ничего пойдёт на кухню, вспоминая, что Иван Ильич просил что-то сделать. Но самая пустячная работа валилась из рук, а ноябрьский дождик стучал в окна, шумел ветер над Петербургом. В этом холоде на кладбище у Возморья лежало мёртвое тельце сына, не умевшего даже пожаловаться. Иван Ильич понимал, что она больна душевно, Погашевшего электричества было достаточно, чтобы она приткнулась где-нибудь в углу, в кресле, закрыла голову шалью и затихла в смертельной тоске. А надо было жить. Надо жить. Он писал Адаше в Москву, её сестре Екатерине Дмитриевне, но письма не доходили. Катя не отвечала, или с ней приключилось тоже что-нибудь недоброе. Трудные были времена. Топчась за Дашинной спиной, Иван Ильич случайно наступил на коробку спичек. Сейчас же всё понял. Когда погасло электричество, Даша боролась с темнотой и тоской, зажигая временами спички. Ай-ай-ай, подумал он. Бедняжка ведь одна целый день. Он осторожно поднял коробку, в ней оставалось ещё несколько спичек. Тогда он принёс из кухни заготовленные ещё с утра дровашки. Это были тщательно распиленные части старого гардероба. В кабинете, присев на корточки, стал разжигать небольшую печку, обложенную кирпичом, с железной трубой, коленом через всю комнату. Приятно запахло дымком загоревшейся лучины. Завыл ветерок в прорезих печной дверки. Круг зыбкого света появился в потолке. Эти самодельные печки получили впоследствии широко распространённое название буржуек или пчёлок. Они честно послужили человечеству во все времена военного коммунизма. Простые железные на четырёх ножках с одной конфоркой или хитроумные с духовым шкафом, где можно было испечь лепёшки из кофейной гущи и даже пирог с воблой, или роскошные, обложенные изразцами, содранными с камина. Они и грели, и варили, и пекли, и напевали вековечную песню огня под двойной метели. К их горячим уголькам люди собирались, как в старые времена к очагу, грели озябшие руки, поджидая, когда запляшет крышка на чайнике. Вели беседы, к сожалению, никем не записанные. Предвинув поближе изодранное кресло профессора, обросшие бородами в валенках и пледах писали удивительные книги. Прозрачные от голода поэты сочиняли стихи о любви и революции. Кружком сидящие заговорщики сдвинув головы шёпотом передавали вести одна страннее другой, фантастичнее. И много великолепных старинных обстановках Вылетело через железные трубы дымом в эти годы. Иван Ильич очень уважал свою печку, смазывал щели её глиной, подвешивал под трубы жестянки, чтобы дёгтя не капал на пол. Когда вскипел чайник, он вытащил из кармана пакет и насыпал сахару в стакан послаще. Из другого кармана вытащил лимон, чудом попавший ему в руки сегодня, выменил за варежки у инвалида на Невском. приготовил в сладкий чай с лимоном и поставил перед Дашей. Дашенька, тут с лимончиком. А сейчас я с provorio моргалку. Так называлось приспособление из железной баночки, где в подсолнечном масле плавал фитилёк. Иван Ильич принёс моргалку, и комната кое-как осветилась. Даша уже по-человечески сидела в кресле, кушала чай. Телегин очень довольный сел впоблизости. А, знаешь, кого я встретил? Василия Рублёва, помнишь, у меня в мастерской работали отец и сын Рублёвы. Страшные мои приятели. Отец с хитрейшим глазком, одна нога в деревне, другая на заводе. Замечательный тип. А Василий тогда уже был большевиком, умница, злой как чёрт. В феврале первый вывел наш завод на улицу, лазил по чердакам, разыскивал городовых, говорят, сам за пароль их чуть ли не полдюжины. А после Октябрьского переворота стал шишкой. Так вот, мы с ним и поговорили. Ты слушаешь меня, Даша? Слушаю, сказала она, поставила пустой стакан, подпёрлась худым кулачком, глядела на плавающий огонёк маргалки. Серые глаза её были равнодушны ко всему на свете. Лицо вытянутое, нежная кожа казалась прозрачной, носик такой прежде независимый, даже легкомысленный обострился иван сказала она должно быть для того чтобы высказать признательность за чай с лимоном я искала спички нашла за книгами коробку с папиросами если тебе нужно папиросы ведь это ещё старые дашенька мои любимые иван илич преувеличенно обрадовался хотя коробку с папиросами сам спрятал за книги про чёрный день Он закурил, искоса поглядывая на Дашин нежный профиль. Увести её нужно подальше отсюда, к солнцу. Нус, так вот, поговорил я с Василием Рублёвым, и он мне здорово помог, Даша. Я не верю, чтобы эти большевики так вдруг и исчезли. Тут корень в Рублёве, понимаешь? Действительно, их никто не выбирал, и власть-то их на волоске, только в Питере, в Москве, да кое-где по губернским городам. Но тут весь секрет в качестве власти. Эта власть связана кровной жилой с такими, как Василий Рублёв. Их немного на нашу страну, но у них вера, если его львами и тиграми травить или живым жечь, он и тут с восторгом запоёт интернационал. Даша продолжала молчать. Он помешал в печке, сидя на корточках перед дверцей, сказал: Понимаешь, к чему говорю? Нужно куда-нибудь качнуться, сидеть и ждать, пока до всё образуется, как ты знаешь, неудобно. Сидеть у дороги, просить милостыню, стыдно. Я здоровый человек, я не саботажник. У меня по совести говоря, руки чешутся. Даша вздохнула. Веки её сжались, из подресниц поползла слеза. Иван Ильич засопел. Ну, разумеется, прежде всего нужно решить вопрос о тебе, Даша. Тебе нужно найти силы встряхнуться. Ведь так как ты живёшь это угасание. Он не удержался с раздражением подчеркнул это слово угасание. Тогда Даша проговорила жалобным детским голосом. Разве я виновата, что не умерла тогда, а теперь мешаю вам жить? Вы лимон приносите. Я же не прошу, вот, поди, разговаривай. Иван Ильич походил по комнате, постучал ногтями в запотевшее стекло. Крутился снег, пело в югах, мчался лютый ветер с такой силой, будто опережая само время, летел в грядущие времена оповещать о необычайных событиях за границу её отправить, думал Иван Ильич. В Самару к отцу Как всё это сложно. Но так жить нельзя дольше. Даша, на сестра Екатерина Дмитриевна увезла мужа Вадима Петровича Рощина в Самару к отцу, где можно было спокойно переждать до весны, не дрожа за каждый кусок хлеба. К весне, разумеется, большевики должны были кончиться. Доктор Дмитрий Степанович Булавин намечал даже точные даты, а именно между концом морозов и началом весенней распутицы немцы развернут наступление по всему фронту, где омитенговали остатки русских армий, а солдатские комитеты среди хаоса предательства и дезертирства тщетно пытались найти новые формы революционной дисциплины. Дмитрий Степанович постарел за эти годы. жил неважно и ещё больше разговаривал о политике. Он чрезвычайно обрадовался приезду дочери и сейчас же взял в политическую обработку Рощина. По целым часам сидели они в столовой за самоваром, двухвёдерной измятой машиной, пропустившей через нутро своё целое озеро кипятку и от старости налопчившегося, чуть только брось в неё уголёк, подолгу петь провинциальные самоварные песни. Дмитрий Степанович одет крайне неряшливо, обрюзгший и потучнее, с седыми нечёсанными кудрями, курил вонючие папироски, кашлял багровея и говорил, говорил. Странейшка наша провалилась к чёртовой матери. Войну мы проиграли с не в гнев вам сказано, господин подполковник. Надо было в 15 году заключать мирс И идти к немцам в кабалу, в выучку. И тогда бы они нас кое-чему научили, тогда бы мы ещё могли стать людьми, а теперь конченос. Медицина, как говорится, в всём случае бессильна. Оставьте, пожалуйста. Чем мы будем обороняться? Белыми тройчатками, этим жилетом немцы займут всю южную и среднюю полосу России. Японцы Сибирь Может и пёсов наших со знаменитыми тройчатками загонят в тундры к полярному кругу, и начнётся порядок и культура, его житейное отношение к личности. И будет у нас Русланд. Чему я весьма доволен. Дмитрий Степанович был старым либералом и теперь с горькой иронией издевался над прошлым святым в кавычках. Даже На всём доме его лежал отпечаток этого самооплевания. Комнаты с пыльными окнами не прибирались, портрет Менделеева в кабинете густо затянуло паутиной, растения в кадках высохли, книги, ковры и картины так и лежали в ящиках под диванами с тех пор, как в последний раз летом 14 -го года здесь была Даша. Когда в Самаре власть перешла к совдепу, и большинство врачей отказалось работать с собачьими и рачьими депутатами, Дмитрию Степановичу предложили пост заведующего всеми городскими больницами, так как по его расчётам выходило, что всё равно к весне в Самаре будут немцы, он принял назначение. С медикаментами обстояло плохо, и Дмитрий Степанович пользовал одними клистерами. Всё дело в кишках, говорил он ассистентам, глядя на них с ироническим превосходством через стреснувшие пеньсны. За время войны население не чистило желудка, покопайтесь в причинах нашей благословенной анархии и упрётесь в засорённый желудок, так-то, господа. Безусловный и поголовный клистер Нарощенно разговоры за чайным столом производили тягостное впечатление. Он ещё не оправился от контузии, полученной 1 ноября в Москве в уличном бою. Тогда он командовал ротой юнкеров, защищая подступы к Никитским воротам со стороны Страстной площади, наседал с большевиками Саблин. Рощен знал его по Москве ещё гимназистиком, ангельски хорошеньким мальчиком с голубыми глазами. из остенчивым румянцем было дико сопоставить юношу из интеллигентной старомосковской семьи и этого остервенелого большевика или левого эсера, чёрт их там разберёт, в длинной шинели с винтовкой, перебегающего за липами того самого воспетого Пушкиным Тверского бульвара, где совсем ещё так недавно добропорядочный гимназистик прогуливался с грамматикой подмышкой. предать Россию, армию, открыть дорогу немцам, выпустить на волю дикого зверя вот, значит, за что вы дерётесь, господин Саблин. Нижним чинам этой сопоты с волычи ещё простить можно, но вам рощен сам лёг за пулемётом в окопчике на углу малой Никитской у молочной лавки Чичкина. И когда опять выскочила из-за дерева тонкая фигура в длинной шинели, полил её свинцом Саблин уронил винтовку и сел, схватившись за ляшку около паха. Почти в ту же минуту срощенно сорвало осколком фуражку. Он выбыл из строя. В седьмую ночь боя на Москву опустился густой жёлтый туман. Затихло бульканье выстрелов. Ещё дрались кое-где отдельные несвязные кучки юнкеров, студентов, чиновников, Но комитет общественной безопасности во главе с земским доктором Рудневым перестал существовать. Москва была занята войсками Ревкома. На другой же день на улицах можно было видеть молодых людей в штатском, в руке узелок, в глазах недобрые. Они пробирались к вокзалам Курскому и Брянскому, и хотя на ногах у них были военные обмотки или кавалерийские сапоги, никто их не задерживал. Если бы не контузия, ушёл бы и Рощин. Но у него случился лёгкий паралич, затем слепота временная, затем какая-то чертовщина с сердцем. Он всё ждал, вот-вот подойдут войска из ставки, начнут бить шестидюймовыми с воробьёвых гор по Кремлю. Но революция только ещё начинала углубляться в народные толщи. Катя уговорила мужа уехать, забыть на время о большевиках. а немцах. А там будет видно. Вадим Петрович подчинился. Сидел в Самаре, не выходя из докторской квартиры, ел, спал, но забыть, разворачивая каждое утро вестник Самарского совета, печатающийся на обёрточной бумаге, стискивал челюсти. Каждая строчка полосовала как хлыст. Всероссийский съезд советов крестьянских депутатов призывает крестьян, рабочих и солдат Германии и Австро-Венгрии дать беспощадный отпор империалистическим требованиям своих правительств. Призывает солдат, крестьян и рабочих Франции, Англии и Италии заставить свои кровавые правительства немедленно заключить честный демократический мир всех народов. далой империалистическую войну да здравствует братство трудящихся всех стран забыть катя катя тут нужно забыть себя забыть тысячелетнее прошлое былое величие ещё века не прошло когда Россия диктовала свою волю Европе что же и всё это смиренно положить к ногам немцев Диктатура пролетариата. Слова-то какие! Глупость. Глупость российская. О, мужичок, ух, мужичок, заплатит он горько за свои дела. "Нет, Дмитрий Степанович", отвечал Рощин на пространные рассуждения доктора за чайным столом. "В России ещё найдутся силы. Мы ещё не выдохлись. Мы не навоз для ваших немцев. Поборемся, отстоим Россию и накажем, накажем жестоко, дайте срок. Катя, третья собеседница за самоваром, понимала из всех этих споров только одно: что любимый человек крошен, несчастен и страдает, как на медленной пытке. Коротко стриженная, круглая голова его подёрнулась серебром. Худое лицо с валившимися тёмными глазами было точно обугленное. Когда он говорил, сжимая тяжёлые руки на рваной клейонке стола: "Мы от тамстим, мы накажем". Катя представляла только, что вот он пришёл домой, обиженный, обессиленный, замученный и грозит кому-то: "Погоди ты там, уже с тобой расправимся". Кому на самом деле мог отомстить Рощин, нежный, деликатный, смертельно уставший? не этим же оборванным русским солдатам выпрашивающим на студённых улицах хлеба и папирос. Катя осторожно садилась рядом с мужем и гладила его руку. Его заливало нежность и жалость к нему. Она не могла ощущать зла. Ощутив его к кому-нибудь, она осудила бы прежде всего себя. Она ничего не понимала в происходящем. Революция представлялась ей грозовой ночью, опустившейся на Россию. Она боялась некоторых слов. Например, совдеп казался ей свирепым словом, ревком страшным, как рёв быка, просунувшего кудрявую морду сквозь плетень в сад, где стояла маленькая Катя. Было такое происшествие в детстве. Когда она разворачивала коричневый газетный лист и читала французский империализм с его мрачными захватными планами и хищническими союзами, ей представлялся тихий в голубоватой летней мгле Париж, запах ванили и грусти, журчащие ручейки вдоль тротуаров, вспоминала о незнакомом старом человеке, который ходил за Катей повсюду. И за день до смерти заговорил с ней на скамейке в саду: Вы не должны меня бояться. У меня грудная жаба, я старик, со мной случилось большое несчастье. Я вас полюбил. О, какое милое, какое милое ваше лицо. Ну какие же они империалисты, думала Катя. Зима кончалась, По городу ходили слухи один другого удивительнее. Говорили, что англичане и французы тайно мирятся с немцами с тем, чтобы общими силами двинуться на Россию. Рассказывали о легендарных победах генерала Корнилова, который с горсточкой офицеров разбивает многотысячные отряды Красной гвардии, берёт станицы, отдаёт их за ненадобностью и к лету готовит генеральное наступление на Москву. Ах, Катя, Катя, говорил Рощин. Ведь я сижу в тепле, а там дерутся, нельзя, нельзя. 4 февраля мимо окон докторской квартиры пошли толпы народа с флагами и лозунгами. Падал крупный снег, поднималась метель, медные трубы ревели интернационал, шумно ввалился в столовую доктор в шапке и шубе, засыпанный снегом: "Господа, мир с немцами!" Рощин молча взглянул на юрническое широкое, мокрое, самодовольное, ухмыляющееся лицо доктора и подошёл к окошку. Там, за сплошной пеленой бурана, шли бесчисленные толпы, в обнимку, кучками, крича, смеясь: "Шинели, шинели, полушубки, бабы, мальчишки!" Валилась серая коренная Русь. Откуда взялось их столько? Серебрины из-затылка Крощина напряжённый и недоумевающий ушёл в плечи. Катящей койко коснулась его плеча. За высоким окном проходила непонятная ей жизнь. Смотри, Вадим, сказала она. Какие радостные лица. Неужели это конец войне? Не верится. Какое счастье. Крощин отстранился от неё. Сжал за спиной руки, разрез рта его был жесток. Рана обрадовались. В небольшой сводчатой комнате сидело за столом пять человек. В помятых пиджаках, в солдатских суконных рубахах, их лица были темны от бессонницы, напрожжённом сукне, покрывавшем стол. Среди бумаг, аккурков и кусков хлеба стояли чайные стаканы и телефонные аппараты. Иногда дверь отворялась в длинный, гудящий народом коридор, входил широкоплечий в временном снаряжении военный, приносил бумаги для подписи. Председательствующий, пятый за столом небольшого роста человек в сером кудсом пиджаке сидел в кресле слишком высоком по его росту. и казалось, дремал. Левая рука его лежала на лбу, прикрывая глаза и нос. Был виден только прямой рот с жёсткими усиками и небритые щёка сдвигающимся мускулом. Только тот, кто близко знал его, мог заметить, что в щель между пальцами уставло прикрывшим лицо его Глядит острый лукавый глаз на докладчика, отмечая игру лиц собеседников. Почти непрерывно звонили телефоны, тот же широкоплечий в временях снимал трубки, говорил вполголоса отревисто, совнарком, совещание нельзя. Время от времени кто-то наваливался на двери из коридора, крутилась медная ручка. За окнами бушевал ветер совзморья, бил в стёкла крупой и дождём. Докладчик кончил. Сидящие, кто опустил голову, кто обхватил её руками, председательствующий передвинул ладонь выше на голый череп и написал записочку, подчеркнув одно слово три раза, так что перо ванзилось в бумагу. Перебросил записочку третьему, слева худощавому с чёрными усами, со стоячими волосами. Третий слева прочёл, усмехнулся в усы, написал на той же записке ответ: Председательствующий, не спеша, глядя на окно, где бушевала метель и сорвал записочку в мелкие клочки. Армии нет, продовольствия нет. Докладчик прав. Мы мечемся в пустоте, проговорил он глуховатым голосом. Немцы наступают и будут наступать. Докладчик прав. Но это конец. Какой же выход? Капитулировать, уходить в подполье? Перебили голоса. Какой выход? он сощурился. Драться. Драться жестоко. Разбить немцев. А если сейчас не озобьём, отступим в Москву. Немцы возьмут Москву, отступим за Урал. Создадим урало-кузнецкую республику. Там уголь, железо и боевой пролетарряд. Эвакуируем туда петерских рабочих злобесное дело. А придёт нужда, будем отступать хоть до Камчатки. Одно, одно надо помнить: сохранить цвет рабочего класса, не дать его вырезать, и мы снова займём Москву и Питер. На западе ещё 20 раз переменится. Вешать носы, и хвататься за голову не большевистское это дело. С неожиданной живостью он вскочил с высокого кресла, побежал, руки в карманах, к дубовым дверям, распахнул половинку, из коридора, из густых испарений и тусклого света преддвинулись к нему усатые, худые, морщинистые лица, горящие глаза питерских рабочих. Он поднял большую руку, запачканную чернилами. Давай, ищи, социалистическая отечество в опасности.